Пока я вышла, все люди до одного человека в лес убежали. Ну, движутся немцы. Из людей осталась я одна в хате. Врач мясо-то пообрезал с него, перевязку сделал, оббинтовал. Не знаю, что мне делать, не знаю, куда уже и бежать. И только уже вою, вою, говорю, Господи, да лучше б я погибла в этой, в своей деревне. Не знаю, что и делать. Сижу. Слава богу, Бог принес мужчин воинских. Шел это ромецкий Рыгар, Владимир Михалков. Много, много мужчин шло. Узнали меня. Ну, тут же мне помощь оказали. Побежали по дворам, нашли саночки мне, положили этот мой матрас, положили его и довезли до глебовых полян. Немцев ждали в курине, так меня уже дальше туда повезли. Довезли меня до Глебовых полян. Там люди были, но все начеку. Все это в лес выбираются. Ну, переночевала я. Мне советуют люди. Езжай в Вежин. Там сорок дворов только, среди леса. Там немцы, может, и не найдут. Заехала я в Вежин. Уже все люди были на улице. Они уже слышали, что хвойню сожгли, и в курине побили-пожгли. «Езжай», — сказали мне, — «через поле. Там будет деревня Грабники. Ты в ту деревню езжай, тоже деревня в лесу». Только я отъехала от вежена Ну да, Грабников не доехала. Как получилась стрельба в Вежене. Потом рассказывали люди извеженно, кто живой остался, что вывели всех людей на улицу, посчитали и вот так поставили в очередь. И через два, через три человека, одного сюда, другого туда, одного сюда, другого туда, две линейки сделали. Одну линейку повели в хату, подожгли, а эта стоит среди улицы. Коржичха, она была с мальчиком и девочкой, девочка осталась при ней, а мальчика в хату. В другую очередь его поставили. Из тех деревень, где людей пожгли, скот остался. Сорок человек их оставили, извежено, чтобы скот гнать. Ну, а я доехала до грабников. В грабниках тоже ни одного человека нема в хате. Проехала я через все село. Некуда зайти. Одна женщина только. Пришла каких-то коржей напекла бедная своим детям в лес. И говорит она мне. Мы уже третий день как выехали. Как курин сожгли, так мы и выехали из села. Все живем в этом, в лесу. А у меня тетя была, родная мамина сестра, в октябре. Городской поселок Октябрьский. Я думаю, ну, октябрь еще стоит. Партизаны сказали, что немцы в Рабкоре на станции, а еще в октябре их не было. Поеду, думаю, туда. А уже пошло на третий день. На другой, правда, я еще ничего не ела, не пила. Из грабников я поехала на октябрь. Приезжаю я в октябрь, это зимой, в три часа. Уже через два часа будет темно. Моя тетка как увидела, что я обгорела и ранена, до моего мужика поглядела. «О, Господи!» — говорит, — «куда ты мне его привезла?» Это же ты привезла мне, чтобы мою семью уничтожить. Немцы увидят и скажут, что партизана прячем. Темнеет. Ей же, Богу, чтобы я не встала. Темнеет, а она говорит, иди. Вопрос. Она ваша тетка? Родная тетка. Мамина сестра. Во, люди как напуганы. Я говорю ей, тетка. — Дайте мне платок вязаный. У меня аж из одеяла косыночка. Разорвала на две. Холодно. Я говорю, доберусь куда-нибудь. — А куда ты доберешься? Немц тебя сразу же уничтожит. Куда ты с этим раненым доберешься? Ты вот езжай в лес, а то через него ты и людей погубишь. Ну, поехала я в лес. Еду, а куда не знаю. Надоело уже. Думаю, хоть бы какой конец уже. И силы нема. Была я беременная. Два месяца до родов было. И такая, обгоревши. Ну, еду я, еду. Да, меня предупредили в октябре, что в Рабкор не заезжай. Езжай лесом, кругом. А там казарма в лесу. Путевые живут, рабочие. Пять, семи тысяч туда езжай на ночь. А в рабкоре немцы стояли. Это было расстояние от казармы, ну, три километра было, а может и не было. Везу его санками, а он кидается, бедный, бредит, в горячке, говорит. Доехала я это до казармы, вхожу, стоит на крыльце женщина а моя ж ты говорит золотая женщинка не заезжай сюда потому что наших мужчин уже побрали в подводы вчера говорит немцы побрали мужчин с подводами и сказали если у вас это кто появится снежок чистый и если тропиночка будет так это говорят у вас партизаны были и вы их кормите чтоб не следочка. и говорит та женщина еще Они вот, немцы, только что поехали, на засаду поехали. У нас тут между Деминками и Рабкором темный есть такой лес. Ну, да к на тебе, — говорит, — спички, и вот так езжай. Там гумно, и там разведешь огонь. Открыто не разводи, а то, — говорит, — немцы поехали туда, на засаду, в темное. Ну, я уже взяла эти спички, ехала, ехала. Уморилась, господи. Нигде мне не давали передохнуть. Тогда снег большой-большой был и держала поверху, по сарачу. Сарач-наст. Стоит елка. Я туда спустилась. Под той елкой снегу нема. Снизу они сухие ветки. Наломала я веток и уже развела огонь и сижу что меня уже встретят, то и, слава Богу, не боялись смерти, нисколечко. Я уже думала, что всех подряд уничтожают на всей земле, уже и не боялись. Я думала, что всех подряд уничтожают, я уже не боялась смерти. Обратите внимание на эти слова. Слова такие не раз будут звучать в рассказах многих, и они многое объясняют. Человек, видя такое, начинает думать, что уже всюду, на всем свете, так. Я сижу, ожидаю, уже немного подремала. А ему я в ногах огня разложила, а он весь холодный. Знаете, и живой, а весь вот так дубом поднимается. Все потому, наверное, что эта кровь вышла. Весь задубел как надо согнуть декон, как деревянный. Ну, это, сижу, а потом слышу шорох. Гляжу я, в белой простыне с винтовкой кто-то идет ко мне. Подошел так недалеко, к саму огню не идет, спрашивает, кто такой. Ну, мне уже пришло в чувство, что по-русски говорит, а отозваться я не отозвалась. Прямо отняла у меня язык. Он увидел, что я хочу подняться, а не подымусь. Он подошел, говорит, — Женщина, вот уже рядом гумно. А в гумне этом были партизаны. Он подошел, тот партизан, ко мне, взял мои санки, сказал, что гумно уже вот рядом, что будем вместе, притянул меня туда, дали мне мисочку, растопила я снегу, немного пропиталась. Есть ты ничего не ела? У меня уже засохло. Ну, думаю, слава богу, что я уже к людям прибилась. Ну, тут их командир дал команду собираться. И я хотела саночки прицепить к возу. Не разрешил тут командир. Говорит, нельзя. Мы поедем в разведку, узнаем, где удобное место на день. И тогда приедем, обогреемся и поедем вместе. А с нами теперь нельзя. Отдыхай. Я и подумала, я так уморилась. Если они приедут, да к чего ж мне? Я отдохну за это время. Говорит, не туши огня, огонь пускай горит. Огонь большой-большой. Это поехали партизаны, а меня, дорогие, страх такой взял. Отъехали они метров тридцать, и я стала эти головешки выкидывать из гумна выкидывала повыкидывала этот дым идет с головешек весь огонь этот затоптала снегу мисочкой наносила затоптала огонь в уголке села на санках возле него и сижу себе смело уже не боюсь Этак, может час просидела факт тот что скорый день был слышу говорят думаю Но вот, зря я огонь разбросала, потушила. Едут уже мои друзья. Подъезжают верхом и на лыжах немцы. И головешки эти подкидывают ногами. Дым идет. Честное слово, не встать мне вот. Подкидывают эти головешки, гергечут, гергечут, глядят, куда след. И этим следом, теплыми следами, за партизанами. Господи, а уже октябрь горит когда я выехал из октября, в ту же минуту немцы туда. Вольга Минич дальше потянула свои саночки, и мы с ней еще встретимся у других деревень в другом лесу. А пока нас задержит память Текли Яковлевны Кругловой в поселке Октябрьском. Задержит, а потом поведет по другому кругу мук в соседнюю деревню Рудню потому что дважды в тот день убивали эту женщину, а она осталась жить одна из тысячи. Теперь ей шестьдесят пять лет. У меня раненые в моем доме лежали, партизаны. Ну, стал коловур тут около нас. Ага, летел самолет тут вот, на Бунев. Забрал этих раненых. Партизаны мне сказали. «Ты смотри, отряд выбирается». И ты за отрядом езжай, а то тебя разорвут, как придут эти немцы. Ну, а я так думаю, ну, как же пойду я за ними, куда я пойду? Тут, говорят, обняли нас кругом, отцепили. Ну, я не пошла с ними и осталась дома. Я не на этом месте жила, напротив завода жила. Так я выбежала в этот завод, да в дымовую трубу полезла. Ну, полезла я. Там сидят наши мужчины в трубе той, четыре человека. Даже один партизан был, а три таких было. Муж мой на фронте, а детей у меня не было, так я одна. Я в ту домовую трубу. Посидел я там, и приходит, правда, сосед. Гриб его звали. Приходит и говорит. Вы, говорит, выласть отсюда. Немцы охвишки кидают, и давать будут это нам чай и хлеб. — Вылезайте, они такие добрые, говорят, закурить дают. — Вылазьте отсюда. Эти мужчины взяли и вылезли. Пошли они, а их там забрали да в клуб. Я сидела-сидела в той дымовой трубе, а дальше думаю, пойду я переберусь уже в свой сарай. А наши рабочие сарайчики все в ряд были за заводом. Как я уже к этому сараю подошла... Так и немцы уже там скот пригнали и поставили. Меж тех сараев целый табун. Ага. Так я думаю, пойду я стану около этих коров, что они пригнали. А там уже четверо мужчин стоят, которые за теми коровами глядят. Так я думаю, и я погоню этих коров. Чтоб, хотя меня не убили, чтоб они меня не узнали, что я этой хаты хозяйка. Потому что они спрашивали много, у кого и у меня тоже спрашивали. Вы не видели хозяйки вот этой хаты? Это когда я бежала в завод прятаться. Так я сказала, она ушла уже, эта хозяйка, уже нема ее. А тут я сама иду. Потому как страшно в той трубе. Думаю, придут немцы, бомбу какую кинут, взорвут этот завод, и я тут погибла. Если где погибну, так будет хоть свободней, а то в этом железе. Пошла я в сарай свой. Немец. Только я в сарай ногу на бревно поставила, лезть на верхотуру, спрятаться от них. А немец ко мне. Так я уже за эту свою коровку, выгнала ее и стала около стада, думаю, что меня не узнает. Так и я погоню этих коров. В глуск они их гнали. А немцы подошли, забрали меня и погнали перед собой. Я думаю, куда ж они меня гонят? Пришли в клуб и загнали меня туда. Ну, в клубе мы сидим, сидим. Вопрос. А сколько вас было в том клубе? Сто девяносто. Это мужчины так считали. Я уже взяла и говорю. Бабы. Тут немцы нас побьют. Ой, не. И гриб, этот самый, что вызывал нас из трубы, тут уже был запертый. И я говорю, еще этот гриб приходил было, и сына своего вызвал, и нас повызывал оттуда. Декон говорит Не бойся, твой муж на фронте. Сказали, что у которых на фронте, тех не будут расстреливать, только партизанские семьи будут. Будет собрание. Ну, ждем того собрания, когда оно будет. Вот уже пять часов, а нема того собрания? А немцы лежат все на откосах железной дороги, и автоматы держат на этот клуб. Так мы во глядим, глядим в окна, а они лежат с черепами. Здесь у них белое что-то такое, и вот тут какие-то такие нашивки. И такие вот Бутылочки по бокам, желтенькие, как четвертушки были. Они бутылочками по этому клубу шах, клуб и загорелся наш. Никакого собрания нема. Снаружи подожгли нас. Вот взяли так, брызнули на этот клуб, и этот клуб пошел гореть. И вот один наш, он в конторе работал бухгалтером, декон в окно, в раму как дал, И вылетел с сыном. Сын был вровень с ним. И еще женщина эта. Нас пять душ выскочило. Ага. Так они как летели ключом через это окно, так немцы по ним очередь выпустили. Те, что у железной дороги лежали. Они бежали все, как гуси какие, ключом. Так они все и полегли, эти люди. А я сзади из окна выпала... И тут канавка ж была, и кустики были такие. А под окном вода, а сверху снег. Так я как летела, в канавку и упала. И лежала в этой канавке. Если бы на меня этот огонь, ветер, так я б сгорела. Все равно сгорела б в той канавке. Но ветер был туда, на склады. Склады тоже горели. Так я и осталась. А дальше... Лежала, лежала. Эти люди уже пищат, воют, собаки лают. Ну, доходили уже. Ой, на разные голоса. Невозможно. Вот уже снова меня начало колотить. Кричали люди на разные голоса. Так уже это в том клубе. О самых жутких минутах люди из огненных деревень чаще всего говорят одной-двумя фразами пищат, лают, воют. Тут все в одно спеклось, и людские крики, и треск пожара, и лай овчарок. Или вдруг о том же. Те люди, как заплакали, всякими голосками, как пчелы. Мария Григорьевна кулак. Боровики на Гродненщине. Или еще как. И замолкает человек. Здесь уже переспрашивать, расспрашивать не будешь? Только долгая пауза, как спазма, только глаза и лицо человека, которого вновь обожгла память, а он еще и прощение просит. Вот уже опять меня начало колотить. Я лежала-лежала, да и думаю, пойду я в рудню, там же у меня знакомые, может, меня кто спрячет, может, там живые люди остались. Встала я. Хоть бы где кот или какой воробей, или что на целом свете. Все! Это такая тишина! А может, я только одна на свете осталась? Так я думаю, не хай эти немцы или пристрелят меня, или что уже, а то как я буду жить одна на свете? Такое творится, что человек уже не верит, что это только здесь. Может быть, всюду, на всем свете? И куда ни кинется, всюду тоже, всюду стена из огня из смерти. А дальше думаю. Пойду я в родню. Ни немцев, никого нема. Уже все уехали отсюда из октября. Зажгли и поехали. Иду я туда через поля. Вся мокрая. Платок мой остался в клубе. Остались галоши мои с валенок в клубе. А это свои работы валенки. Так они в воде размякли, растянулись. С меня пар идет уже. Такой пар идет с меня... Ну, все равно, как из-под шерсти, как дым. Так я думаю, может, я горю уже? Может, где упала на меня эта, головешка эта с клуба? Я и так, и кругом себя. Не, ничего, нема. Пришла я туда без платка. Только я пришла, под какой-то подошла сарайчик, и там маленькая хатка с краю. И стою, слышу крик. Такой крик там, что, боже милый, какой крик. А они уже с того конца взяли и оттуда, и гонят уже на этот конец под совхоз, гонят уже этих людей, баб всех, и самолеты стали по земле строчить. Я стою под этим хлевком, а дальше, думаю, погляжу, что они тут делают. Что такой крик? Только я голову тык из-за угла а немец как раз глянул сюда когда я посмотрела дек он ко мне летит а, -а, а как стал меня прикладом щеку рассек и губу всю просекал и зубы мои один за другой заходят полный рот крови я уже возьму так эту кровь выгребу руками ой чтоб хотя дохнуть и погнали меня в колхозную канцелярию дак эти люди руднинские тоже говорят как у нас говорили, что немцы будут выбирать, которые партизаны расстреливать, а таких будут выпускать. Так я говорю, мои вы бабоньки. Уже у нас, говорю, сделали собрание. Ни одной, говорю, нема. Все, говорю, погорели уже, кончаются там люди. Уже которые пищат, говорю, доходят. Так что, говорю, не беспокойтесь, всем будет одно. Ну и там нас держали, держали. Раньше взялись за мужчин, за тех, кто в другом помещении был. У одного полицейского немца спрашивают, «Где у вас такой мужчина есть, что он может по-немецки говорить?» Вызывают по имени, по фамилии того уже мужчину. Ну, подошел этот мужчина с немцем, что-то сказал по-немецки, а потом так его взял под мышку. Да поставил раком. Немц того. Дед, а такой, знаете, крепкий. Так они, а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, а их только три немца возле хаты было, возле нашей. Патрулей, что за нами смотрели, по под подоконьям. О, летят эти немцы от нашей хаты, и того деда взяли и убили. Давайте другого, какой может по-немецки говорить. Вызвали другого. Так же, еще в старую войну был в Германии. Тот говорил, говорил, так ему трах пулю в лоб. Вот тогда уже мужчины ломанули в двери. Если бы они тогда ломанули, когда он того немца раком поставил, да выхватили эти винтовки, если бы они знали. Так мужчины ломанули, и пять человек выскочили, и живые остались. По полетели. Ну, побили мужчин. А тогда скомандовали возчиком, мы все слышим. Снимайте казакины, валенки новые и галоши новые и шапки. И снимали они с побитых шапки эти казакины, наложили три воза. А дальше давай нас. Поставили, привезли ящик и поставили на ящик пулемет. На скрыню, что картошку возит. Придет немец, выпихнет каких, значит, души три, четыре, пять. Сколько он отсюда? их выпихнет. Кто же это хочет идти под расстрел? Ну, матка эта забирает своих, семью вот, обхватывает и падает. Они же кричат: "Падать!" Матка своих детей, какая там родня, обнимутся и падают. И они из пулемет строчат. Я все так сзади стояла, не выходила. Ага. Так все видят Глядят в окно, говорят, вон моя дочка горит, внуки горят. И вы скажите, чтоб кто заплакал или что на свете? Вот они так тут расстреливают, а тут колхозная пожарная была, так там еще мужчины сидят. Женщин отдельно запирали полить, одних, а мужчин отдельно. Таких хлопцев, которые постарше, так туда с мужчинами. А малые так с нами были. Были у нас тут и из Бобруйска. Это ж бежали сюда, на спасение, где партизаны живут. Ну вот они все и поприезжали. Уже осталось настолько семь человек, всех повыпихнули. В полу щели большие. Я это пришла, да руки в щели всунула, да раз... Подняла эту половицу. Бабы, сюда, говорю, и сама уже в яме. И эти бабы все и вбегли в яму. Пришел немец за нами уже, за остальными, а мы закрылись в яме в этой. По остальных пришел, а нас ни одной души нема. И дети в яме. Боже милый, наделали крику там. Этот немец открыл яму и прикладом власть. Не хотят. Ну, кто хочет под пулю лезть? Кричит власть. Не хотят. Ага. Он этим прикладом в головы бить. Ну, вот и стали вылезать. Который не может выйти во двор. Да кто над этой ямой? И пристреливали этих баб. А я и еще тут одна. Из рудня она. И теперь живет. Ага. У нее была девочка, такая маленькая, еще полтора года. И мы взяли подлезли дальше сюда, под брус. Я уже вся в крови была, в песку была, лицом в песок, чтоб нам не кашлянуть. Вот мы лежим уже, нам слышно, яма открытая, а они уже всунули головы сюда, поглядели, может, еще кто есть. Не видно уже, темно, только месяц светил, хорошо помню, так они поглядели, Да тогда возщикам этим говорят, берите солому, разводите костер. Эти возчики, они же подчинялись, ну, знаете, со страху. Сюда наложили соломы и в это помещение, и в то, а тогда выдирайте окна. Они выдрали столы, двери побросали на солому. Зажигайте. Ага, зажгли. Вярчицы, вярче. Вярчица, вярче диалект, крутите жгуты. Они поделали эти жгуты, зажигайте и бросайте в яму. Он думает, а может там люди есть, чтоб это уже они там позадыхались. Осмаливается на тех жгутах солома, а дым к нам не заходит. Из ямы все на избу выходит. И вот они зажгли этот костер. Мы сидим. Сидим всю ночь, а тут они ракетами светят. Видно, там, у нас в яме, хоть иголки собирает такая виднота, что нам, бедным, делать? Боже мой, милый, они запалили, и мы слышим, что стреха упала. Но это не наша, это пожарная, а наш огонь взял и потух. А рядом в пожарной происходило то же самое в той пожарной, и еще в двух домах в Рудне, и еще в десятках, а потом в сотнях других деревень Беларуси. Страшно перемножать такие цифры, потому что за каждой из них человек и его семья, его мать, его дети, братья, сестры, потому что за каждой неизмеримый человеческий ужас, боль. Их сотни тысяч, тех, кто уже никогда не расскажет, за которых рассказывают вот эти люди, очень и очень немногие. А у каждого из тысяч погибших было это, было так и еще, возможно, страшнее, и уже не смогут живые взять на себя хотя бы частицу тех мучений.